До Януса я добрался, не встретив ни одной живой души. Оно и понятно. Ну, кто в здравом уме из дома в такую погоду выползет? Официальный выходной, роботяк. Так-то. Валькириям, конечно, даже сегодняшний мороз не помеха, но, думаю, они и помыслить не могли, что беглец рванет в их территории. В торговом доме я, к своему удивлению, застал двух незнакомых темноволосых парней, которые пытались пристроить у стены между полок и стеллажей раритетный автомат газированной воды но места для него там катастрофически не хватало. — Привет! — поздоровался я с отрешенно наблюдающим за грузчиками Вениамином, который попутно расправлялся с содержимым банки сгущенки. — Ёлки-палки! — протянул приказчик и поправил в конец съехавшую на затылок шапочку. — Ты с какой помойки вылез? — спросил он с неприкрываемым удивлением. — Иди ты! — отмахнулся я и указал на аппарат. — Это что за рухлить? — В подвале облторга откопали, вот и решили посмотреть, вдруг сгодится! — пояснил Вениамин, внимательно разглядывая мою простреленную и рваную фуфайку. — Ну и вид у тебя! Только из рейда, что ли? — Ага! — коротко подтвердил я и кивнул на грузчиков. — Новенькие! Георгадзе попросил родственничков к делу пристроить. — Ян Карлович не занят? Проходи — Проходи! Я протиснулся между стеллажами к двери и обнаружил, что она уже приоткрыта. Меня ждут, с чего бы это? Прямо у порога, скинув фуфайку, я прошел в комнату, освещенную чародейским шаром, светившим на этот раз необычно тускло. У хозяина осеннее настроение? Здравствуйте, Ян Карлович! поприветствовал я торговца. О, лед! Новая прическа! Вроде того! Провел я ладонью по свежей лысине. Проходи, проходи. Хозяин кабинета выставил на стол две пузатые рюмки и разлил по рюмкам коньяк. — Угощайся. — Спасибо. Я зажал в ладонях хрюмку и замялся, осознав, что совершенно не представляю, с чего начать разговор. Претензии неуместные, какие вопросы задавать не знаю. А на дипломатии долгое осторожное прощупывание собеседника нет ни времени, ни сил. К тому же никак не давало сосредоточиться мерзкое ощущение, будто мою душу подцепили крючком и теперь тянут неведомо куда. — Извините, что отвлекаю, но тут у меня проблема нарисовалась. «Выкладывай!» — разрешил Ян Карлович и неожиданно резким движением влил в себя коньяк. «Лучше сразу все, чтобы время зря не терять!» «Договорились!» Я выпил, поставил рюмку на стол и с облегчением выдохнул. «Так вот пьешь и думаешь, а не вспыхнет ли спирт во рту?» «О чем вы меня хотели предупредить в прошлый раз? Чем так важен был мой нож? Вы ведь в курсе о ноже? Кто такие синеглазые? Что...» «Стоп-стоп-стоп! Погоди!» Выставил перед собой раскрытые ладони владелец кабинета. — Давай по порядку! — По порядку, так по порядку! Вздохнул я и рассказал про купленный нож, покушение, Валькирий, больницу. Умолчала лишь простылую лихоманку. К без пяти минут трупу и отношение соответствующее. И про убийство Вася Кривенцова тоже говорить ничего не стал. Ни к чему это. Выслушав меня, Ян Карлович снял очки и устало помассировал виски. — Вляпался ты по уши! — прямо заявил он. — Сам знаю. А если знаешь, то должен прислушаться к совету подружки. Забейся куда-нибудь поглубже и не мешай большим дядькам отрывать друг другу головы. — Так и собирался, — вздохнул я. — Но мне нужна информация. — Во многих знаниях многие горести. — Знание — сила. — Тоже верно. Торговец подышал на стекла очков и принялся протирать их бархатной тряпицей. — Как, по-твоему, образовалось приграничье? «Природный катаклизм?» — выдал я наиболее распространенную версию. «Настолько избирательный?» «Нет, без разумного вмешательства явно не обошлось. Некто намеренно связал наше пространство». Мне сразу припомнился подслушанный в больнице разговор. «Гости из севера?» «Все может быть. Но нас волнует не кто это сделал, а каким именно образом». Торговец внимательно посмотрел на меня и скривил губы в невеселую улыбке. «Провести подобный ритуал, а тем более пять, не под силу всем колдунам, магам, ведьмам и прочей шушере приграничие вместе взятых. Управлять столь мощным потоком энергии даже теоретически не сможет никто. Логично предположить, что использовался какой-то специфический артефакт. Страшный и ужасный артефакт, который готов уничтожить мир. Собеседник пропустил юрничество мимо ушей и пояснил. Я бы сказал высокоточный, специализированный инструмент. А при чем здесь мой нож? Кто-то из колдунов приметил на нем остатки очень уж специфические и мощные волжбы и связал одно с другим. Вы знали? В последнюю нашу встречу нет. С непроницаемым лицом заявил торговец. Так, слухи, ничего конкретного. А потом своих забот навалилось, не до тебя стало. — Ладно, допустим, это так. Я был склонен скорее поверить торговцу, нежели заподозрить его в обмане. — Но почему из-за использованного инструмента такой шухер поднялся? — Не понимаешь? — болезненно сморщился хозяин кабинета. — Сил на новое заклинание ни у кого не хватит. Но кто сказал, что нельзя подкорректировать уже существующее? Сдвинуть его параметры в ту или иную сторону. Как тебе понравится жить при лазурном солнце круглый год? А если кто-то захочет расширить территорию форта или вернуть его в нормальный мир? И это тоже. Одним хочется сохранить статус-кво, другие, напротив, пытаются выгадать что-то для себя. Я только головой покачал. Неудивительно, что из-за ножа такая свистопляска началась. Слишком уж большую власть он мог дать своему владельцу. Вернуть форт в нормальный мир. За это готовы заплатить многие. Вот только власть придержащая заинтересована в сохранении существующего положения вещей. С возвращением они потеряют свое положение, а колдуны и вовсе превратятся в подопытных крыс. Но ведь найдутся и желающие связать нас с другим миром еще теснее. Для Лиги это и вовсе отличный способ прижать к ногтю своих соперников. Им-то холод почем. «Теперь понимаешь, в какие игры ты влез». — прищурился Ян Карлович. «Да все я понимаю!» — нервно передернул я плечами. «Не понимаю только, за каким лешим в эту игру влез город. У их области свой инструмент должен быть, нет? Или он универсальный? Ты только представь, какие катаклизмы начнутся исчезни в один момент из приграничья форт. Никто не скажет, как среагирует на это пространство. А если кто-то, наоборот, пожелает закрутить гайки...» Не утянем ли мы всех за собой? «Синеглазые — это северяне?» — уточнил я. «Кто это такие?» «Нет, не северяне. Была раньше одна секта. То ли дети холода, то ли отроки стужи. Не знаю, на чем они погорели, но дружина секту разогнала и потом долго за всеми охотилась. С такой приметной внешностью и найти не смогли. Ты про глаза? Глаза у них синеют только на сильном морозе. Да и то не всегда. А так люди как люди». — Ян Карлович, сани готовы! — заглянул к нам Вениамин. — Последнее? — Да, товар по точкам развезем, возвращаться уже не будем. — Тебя до Красного и докинуть! — предложил Ян Карлович. — Конечно! — не стал скромничать я. — Больше здесь узнать ничего не получится, а пешком тащиться через весь район слишком рискованно. — Тогда собирайся! — буркнул Вениамин и закрыл дверь. — Ян Карлович, вы в курсе, что у Валькирии появились пули, пробивающие защитные амулеты чародеев? — решил я напоследок поделиться важной информацией. Торговец особого интереса к этому известию не проявил. — Что-то такое слышал, — пробурчал он. — А что братство? — А им-то что? Сплав у пули мягкий, она даже кольчугу не пробивает. Плюс останавливающее действие у защитного поля какое-никакое сохраняется. — Понятно. «Я тебе когда-нибудь плохие советы давал?» — задал тут торговец риторический вопрос. «Нет». «Тогда послушай меня и сейчас. Не лезь в это дело. Очень тебя прошу». «Не буду, Ян Карлович!» — кивнул я и, натянув фуфайку, бросился догонять приказчика. «Дурак я, что ли, в мясорубку по собственной воле лезть? И без того проблем хватает». До проспекта мы домчались минут за десять. Всю дорогу возница опасливо посматривал на небо и нахлестывал лошадей. Мне чуть ли не на ходу из саней выпрыгивать пришлось. Соскочил, спокойно миновал трех укутанных в шарфы дружинников и осторожно спустился по обледенелым ступенькам в бывшее бомбоубежище. Там, а точнее в целой системе подземных укрытий и коммуникаций, располагалась кишка — известная головная боль дружины — И одновременно самая доходная после магазинов и рынков Южного бульвара — точка торгового союза, а по совместительству еще и центр культурной жизни форта, который облюбовали уличные артисты, попрошайки, карманники, фокусники и прочее жульё. Вряд ли кто бы то ни было мог точно сказать, сколько в темных закоулках располагалось лавочек, магазинов и закусочных. А уж их ассортимент и вовсе не поддавался никакому учету. Даже ничего особенно не разыскивая, вы могли купить в кишке почти все, что угодно. А уж при наличии конкретной цели и достаточного количества серебра, ваши возможности и желания не ограничивало никакое почти. В общем, внизу всегда было весело. Главное не зевать и придерживать рукой кошелек. Некоторые, спустившиеся сюда, бесследно растворялись в подземных коридорах, а иногда на свет Божий отсюда поднимались те, кто здесь оказаться не мог ни при каких обстоятельствах пройдя по темному проходу стены которого были изрисованы светящимися граффити в глаза бросалась перечеркнутая черной краской надпись на шарбат я налег на тяжелую дверь переступил через порог и начал проталкиваться через толпу зевак народу внизу оказалось даже больше чем обычно от лазурного солнца попрятались не иначе под высоким потолком светились огненные шары к боковым стенам лепились хлипкие на вид ловчонки шубы истинное гадание «Луки арбалеты», «Тату-салон Сильвер», «Провиант от Антипа», «Наследие предтечь», «Талисман судьбы», «Мэйджик Хоум», «Ножи», «Чебурек», «Хулиган». Некоторые вывески были небрежно намалеваны светящейся краской, к созданию других приложили руку настоящие мастера своего дела. Картинки мерцали и меняли формы, а буквы складывались в новые слова. Не останавливаясь, я миновал дверь клуба уников «Западный полюс», на вывеске которого извивалось нечто совсем уж невообразимое. Перепрыгнул через лежавшего на раскаленных углях йога и попытался прибавить ходу. Но узкий коридорчик перегородила толпа, собравшаяся вокруг дававшего представление иллюзиониста. В воздухе кружились конструкции из переплетенных светящихся лучей, постепенно они сложились в замок, оранжевым сиянием вспыхнул заполнивший крепостной ров огонь, затрепетали флажки и знамена. Детские игрушки. Иду мимо. За спиной мигнула вспышка света, раздались жидкие аплодисменты. Зрителей увиденное также не впечатлило. В кишке я ничего покупать не собирался, спустился сюда лишь за тем, чтобы пройти к площади павших. Лучше уж в подземелье потолкаться, чем на ледяном ветру задницу морозить. К тому же улицы сейчас опустили, любой прохожий будто бельмо на глазу. Что же ты ищешь, мальчик-бродяга, в этой забытой богом стране? Протянул сидевший прямо на бетонном полу парень, тоскливо оглядел банку из-под кофе, подышал на озябшие пальцы и принялся наигрывать мелодию босоногого мальчика Агутина. «Да, с таким репертуаром на хлеб не заработаешь. Лобал бы ты блатняк, глядишь, и на масло мелочишки накидали». Я нырнул в узкий проход с мигавшими на стенах рекламными надписями и вскоре очутился в следующем подземном зале. Здесь было еще веселее. Пьяная компания лихо отплясывала под музыку небольшого оркестрика. Основавшие через толпу официанты таскали им из ближайшей закусочной выпивку и бутерброды. Подошли двое охранников торгового союза, внимательно оглядели веселящийся народ и молча отправились в И Я тоже. Выставленные вдоль стен игровые автоматы завлекали зевак миганием разноцветных огонечков. Жонглировавший у входа в свой закуток парикмахер закрыл глаза — и добавил к трем ножницам раскрытую опасную бритву. Ничего из ряда вон, мне дальше. Лестница наверх обнаружилась между лавкой Менялы и защищенной мерцающим пологом витрины с ювелирными украшениями. Я взбежал по ступенькам и вышел к постаменту, где плечом к плечу стояли бородатый мужик с автоматом, и старик с толстенной книгой в руках. От третьей фигуры остались лишь штыри арматуры. У подножия памятника сидел закутанный в тряпье калека. Калека и калека, таких на каждом рынке полно. Но перед этим была расстелена клеенка с парой десятков ножей самых разнообразных форм и размеров. А для тех, кто решил привести в порядок собственный клинок, имелись наборы точильных брусков. «Привет!» — подошел я к уличному торговцу. «Как дела?» «Издеваешься, Лед?» — прохрипел калека. «А, понял!» Было тебе откровение, что случилось чудо чудное, и у меня отросли ноги? Нет? И правильно, меня по-прежнему зовут Обрубок». Блестевшие из-под намотанного на голову шарфа глаза быстро обижали площадь и остановились на мне. Купи нож! потребовал торговец. Со своим бы разобраться! хмыкнул я, опускаясь на корточки. Чего тогда приперся? Почем доза магистра? А с чего ты решил, что я тебе ее продам? Я поднял с клеенки узкий нож, с вогнутым лезвием и покрутил в руке. И бросил обратно. А почему бы и нет? Не стал отрицать, что магистр есть, значит, продаст. «Зачем тебе?» «Надо!» «Надо?» в Курсе, что каждый третий на эту дрянь с первой дозы подсаживается. Хочешь стать пускающим слюни идиотом? Лед, убогих никто не любит!» 66% процентов для меня очень хорошие шансы. Край надо!» Магистр позволял любому почувствовать себя настоящим колдуном. На несколько минут этот препарат многократно усиливал восприимчивость человека к магической энергии. Необычным людям это, по большому счету ничего особенного не давало. Но меня кое-чему в гимназии научить успели. Думаю, с помощью магистра внутреннюю энергетику в норму привести труда не составит. «Что случилось?» «Долгая история, потом расскажу. И ножи все твои куплю, какие скажешь». Придешь за второй дозой, зарежу! — предупредил обрубок и, покопавшись в трепье, кинул мне запаянный в прозрачную обертку от сигаретной пачки желатиновый шарик. — Рубль десять серебром с тебя. Деньги-то есть? — Есть! — я спрятал целлофанку в потайной карман и кинул на клеенку три серебряных монеты. Потом ткнул пальцем в приглянувшийся нож с обоюдоострым клинком. — Возьму на сдачу! — Ботиночный, бери! — разрешил обрубок и смахнул деньги в руку не вздумай на магистр принимать башку сразу снесет понял а если дружинники докопаются посылай их подальше запретить магистры еще не успели учту кивнул я насчет еды это он хорошо предупредил а что магистр в список запрещенных препаратов не внесли так это понятно слишком уж зелье специфическое чтобы широкое распространение получить и дорогое к тому же только фанаты экстремала им и балуются Я поднялся на ноги и только тут обратил внимание на подошедших к памятнику парней. Судя по многочисленным изображениям кельтского креста на одежде, на площадь пожаловали члены банды крестоносцев. Ну и рожи. Специально друг друга мутузят, что ли? — Смотри, урод! — удивился кто-то из них. — Здесь офигеть можно! — Вали в гетто, тварь! Сами валите, уроды! — Калека поднял руку, и на короткой цепочке заболталась медная пластина — С выдавленным изображением Меркурия, символом Торгового Союза, а к нам немедленно направились два охранника. Эй, шантропа, ну-ка давайте отсюда! Небрежно поигрывая дубинками, потребовали они. Чего непонятного, валите! Бандиты по добру по здорову отправились в Освояси. Обрубок сплюнул и зло усмехнулся. Калеку от урода отличить не могут, драконы. Да, облажались крестоносцы, ничего не скажешь.